Глава девятая. Страдания Варшавы. В конце июля летнее наступление русских привело их армии к Висле. Все сообщения свидетельствовали о том, что в ближайшем будущем Польша окажется в руках русских. Командованию польской подпольной армии, которая была связана присягой лондонскому правительству, теперь надо было решать, в какой именно момент следует поднять всеобщее восстание против немцев. Для того чтобы ускорить освобождение их страны и не дать немцам вести ожесточенные оборонительные бои на польской территории, и в особенности в самой Варшаве, польские командующие генерал Буркоморовский и его гражданский советник были уполномочены польским правительством в Лондоне объявить всеобщее восстание в любое время, избранное по их усмотрению. Момент действительно оказался своевременным. 20 июля было получено сообщение о заговоре против Гитлера, после чего союзники вскоре совершили прорыв с плаздарма на нормандское побережье. Примерно 22 июля поляки перехватили радиограммы немецкой четвертой танковой армии, в которых передавался приказ об общем отступлении на запад от Вислы. Русские форсировали реку в тот же день, и их передовые части продвигались в направлении Варшавы. Было мало оснований сомневаться в том, что вскоре наступит общий крах. На Нюрнбергском процессе генерал Гудариан так описал сложившееся тогда положение: 21 июля 1944 года я получил новое назначение в качестве начальника штаба германских вооруженных сил на Восточном фронте. После моего назначения весь фронт, если это можно назвать фронтом, Вряд ли представлял собой нечто большее, чем скопление остатков наших армий, которые пытались отступить к линии Вислы. Двадцать пять дивизий были полностью уничтожены. Генерал Бур поэтому решил организовать крупное восстание, чтобы освободить город. У него было около сорока тысяч человек с запасами продовольствия и боеприпасов, достаточными для того, чтобы вести бои в течение семи-десяти дней. Уже был слышен гул русских орудий, стрелявших по ту сторону Вислы. Советские военно-воздушные силы начали бомбить немцев в Варшаве с недавно захваченных аэродромов, расположенных близко от столицы. Ближайший из них находился на расстоянии лишь двадцатиминутного полета. В то же время в восточной Польше был создан коммунистический комитет национального освобождения, и русские объявили. что освобожденные территории будут поставлены под его контроль. Советские радиостанции уже значительное время призывали польское население отказаться от всякой предосторожности и начать общее восстание против немцев. 29 июля за три дня до начала восстания московская радиостанция передала обращение польских коммунистов к населению Варшавы, в котором было сказано, что сейчас уже слышен гул стрельбы пушек освобождения. Обращение призывало население, так же, как и в 1939 году, присоединиться к борьбе против немцев, на этот раз для решающих действий. Для Варшавы, которая не сдалась, а продолжала бороться, уже настал час действовать. В радиопередаче указывалось, что германский план создания оборонительных пунктов приведет к постепенному разрушению города. И в заключение жителям напоминали – что будет потеряно все, что не будет спасено активной борьбой, и что прямой активной борьбой в Варшаве на улицах, в домах и так далее будет ускорен момент окончательного освобождения и жизнь наших братьев будет спасена. Вечером тридцать первого июля подпольное командование Варшавы получило известие, что советские танки ворвались в германские укрепления восточной Варшавы. В германской военной сводке говорилось. Сегодня русские начали генеральную атаку на Варшаву с юго-востока. Русские войска теперь находились менее, чем в десяти милях. В самой столице польское подпольное командование отдало приказ начать всеобщее восстание в пять часов пополудни следующего дня. Генерал Бур описал происходившее следующим образом: ровно в пять часов началась стрельба из тысяч широко распахнутых окон. Со всех сторон обрушился град пуль на проходивших немцев и здания, и марширующие соединения. В мгновение ока оставшиеся в городе гражданские лица исчезли с улиц. Наши люди ринулись из домов и бросились в атаку. Через пятнадцать минут весь город с миллионом жителей был охвачен борьбой. Приостановился весь транспорт. Варшава перестала быть крупным центром коммуникаций в ближайшем тылу германского фронта. Где скрещиваются пути с севера, юга, востока и запада. Битва за город началась. На следующий день это известие было получено в Лондоне, и мы с нетерпением ожидали дальнейших сообщений. Советское радио хранило молчание, а русская авиация прекратила действовать. 4 августа немцы перешли в наступление из укрепленных пунктов, которые они удерживали во всех районах города и в пригородах. Польское правительство в Лондоне сообщило нам о настоятельной необходимости отправки припасов по воздуху. Теперь повстанцам противостояли пять поспешно сосредоточенных немецких дивизий. Была также доставлена дивизия Герман Геринг из Италии. И вскоре прибыли две другие эсэсовские дивизии. Я телеграфировал об этом Сталину. Премьер-министр маршалу Сталину 4 августа 1944 года. По срочной просьбе польской подпольной армии мы сбросим в зависимости от погоды около шестидесяти тонн снаряжения и боеприпасов в юго-западный квартал Варшавы, где, как сообщают, восставшие против немцев поляки ведут ожесточенную борьбу. Они также заявляют, что они просят о русской помощи, которая кажется весьма близкой. Их атакуют полторы немецкие дивизии. Это может быть помощью вашим операциям. Ответ последовал быстро и в зловещем тоне. Маршал Сталин, премьер-министру 5 августа 1944 года. Ваше послание о Варшаве получил. Думаю, что сообщенная вам информация поляков сильно преувеличена и не внушает доверия. К такому выводу можно прийти хотя бы на том основании, что поляки-мигранты уже приписали себе чуть ли не взятие вильно какими-то частями краевой армии. И даже объявили об этом по радио. Но это, конечно, не соответствует действительности ни в какой мере. Краевая армия поляков состоит из нескольких отрядов, которые неправильно называются дивизиями. У них нет ни артиллерии, ни авиации, ни танков. Я не представляю, как подобные отряды могут взять Варшаву, на оборону которой немцы выставили четыре танковые дивизии, в том числе дивизию Герман Геринг. Тем временем продолжались уличные бои против немецких танков Тигр, и к девятому августа немцы вбили клин через весь город до самой Вислы, расчленив удерживаемые поляками районы на изолированные секторы. Доблестные попытки английской авиации с экипажами из поляков, англичан и представителей доминионов прийти на помощь варшаве с итальянских баз были рискованными и недостаточными. Два самолета появились ночью четвертого августа. И три самолета четыре ночи спустя. Польский премьер-министр Микалаичек находился в Москве с 30 июля, пытаясь достигнуть какого-то соглашения с советским правительством, которое признало коммунистический польский комитет национального освобождения будущим правительством страны. Эти переговоры продолжались на протяжении первых дней Варшавского восстания. Миколайчик ежедневно получал от генерала Бора телеграммы с просьбами доставить боеприпасы и противотанковое оружие, а также о помощи со стороны Красной Армии. Тем временем русские настаивали на соглашении о послевоенной границах Польши и о создании совместного правительства. Последняя бесплодная беседа со Сталиным состоялась 9 августа. 12 августа я ему телеграфировал. Привилерминистр маршалу Сталину 12 августа 1944 года. Я ознакомился с печальными телеграммами из Варшавы от поляков, которые спустя десять дней все еще борются против крупных германских сил, разрезавших город на три части. Они умоляют дать им пулеметы и боеприпасы. Не можете ли вы оказать им еще некоторую помощь, так как расстояние от Италии очень велико? 14 августа я телеграфировал Идону из Италии, куда я направился посетить армию генерала Александера. Русские будут весьма раздосадованы, если будет высказана мысль, что польских патриотов в Варшаве оставили на произвол судьбы. Но русские могут легко предотвратить это вполне доступными им операциями. Безусловно, весьма любопытно, что в момент, когда восстал, восстала подпольная армия, Русские армии приостановили свое наступление на Варшаву и отступили на некоторые расстояния. 1 августа 1944 года в Варшаве вспыхнуло антифашистское восстание, которое организовала и возглавила армия Краева, партизанские вооруженные силы, связанные с эмигрантским правительством Польши в Лондоне. Руководители восстания рассчитывали на то, что повстанцы сумеют завладеть столицей Польши непосредственно перед наступлением на Варшаву советских войск, проводивших в то время белорусскую операцию, и обеспечить власть сторонникам амекранского правительства. Надеясь на успех восстания, премьер-министр амекранского правительства Микалаичик на переговорах в Москве шестого-седьмого августа с представителями Польского комитета национального освобождения (ПКО). осуществляющего исполнительную власть на освобожденной советской армией территории Польши, отверг предложение ПКНО создать коалиционные правительства, представляющие все демократические силы страны. Однако восстание, продолжавшееся до начала октября 1944 года, было жестоко подавлено гитлеровскими войсками, а Варшава разрушена. Советская армия не смогла прийти на помощь варшавянам с первых дней восстания, так как советское командование не было поставлено в известность о готовящемся восстании, а оказать быструю помощь после его начала было уже невозможно. Войска первого и второго белорусских фронтов, действовавшие на варшавском направлении, вели наступление с 23 июня и прошли с боями более 500 километров, понеся значительные потери. Тылы отстали, а для организации наступления требовалось время на перегруппировку войск и снабжение их всем необходимым для нового наступления. Исследование причин, препятствовавших оказанию помощи Варшаве, продолжается. Им потребовался бы всего полет на расстоянии 100 миль для того, чтобы отправить достаточное количество пулеметов и боеприпасов, которых поляки требуют для своей героической борьбы. Я беседовал со слесаром, Маршалом авиации, пытаясь направить всю возможную помощь отсюда. Но что сделали русские? Я думаю, что было бы лучше, если бы вы послали телеграмму Сталину через Молотова со ссылкой на предположения, высказываемые во многих местах, и с просьбой, чтобы русские послали все то, что они могут направить. Такой курс был бы более безличен, чем если бы я это сделал через Сталина. В последнюю ночь двадцать восемь самолетов совершили полет на расстояние семьсот миль из Италии. Три самолета пропали. Это четвертый полет, предпринятый отсюда в этих весьма исключительных условиях. Поэтому только с конца августа, прекратив наступление на всех других направлениях, ставка приказала первому и второму белорусским фронтам пробиться к Варшаве. После тяжелых боев советские части четырнадцатого сентября овладели Прагой. предместиим Варшавы на правом берегу Вислы. В ночь на 16 сентября советские войска и первая польская армия форсировали Вислу, но удержаться на ее западном берегу не смогли. Пробиться в район удерживаемых повстанцами не удалось. Советская, американская, английская авиация сбрасывала повстанцам оружие, продовольствие, снаряжение, но силы были слишком неравны. 2 октября восстание было подавлено. Ночью 16 августа Вышинский пригласил к себе посла США в Москве и, объяснив, что он желает избежать возможности недоразумения, зачитал следующее удивительное заявление: Советское правительство не может, понятно, возражать против того, чтобы английские или американские самолеты сбрасывали оружие в район Варшавы, поскольку это дело американцев и англичан. Но оно решительно возражает против того, чтобы американские или английские самолеты, после того, как они сбросили оружие в районе Варшавы, приземлялись на советской территории, поскольку советское правительство не желает связывать себя ни прямо, ни косвенно с авантюрой в Варшаве. В тот же день я получил от Сталина следующую телеграмму, составленную в более мягких выражениях. Маршал Сталин, премьер-министр 16 августа 1944 года. Первое. После беседы с господином Бекалайчиком я распорядился, чтобы командование Красной Армии интенсивно сбрасывало вооружение в район Варшавы. Был также сброшен парашютист с Вязьмой, который, как докладывает командование, добился цели, так как был убит немцами. В дальнейшем, ознакомившись ближе с варшавским делом, я убедился, что варшавская акция представляет безрассудную ужасную авантюру, стоящую населению больших жертв. Этого не было бы, если бы советское командование было информировано до начала Варшавской акции, если бы поляки поддерживали с последним контактом. При создавшемся положении советское командование пришло к выводу, что оно должно отмежеваться от Варшавской авантюры, так как оно не может нести ни прямой, ни косвенный ответственности за Варшавскую акцию. Как рассказывает Миколайчик, первый параграф этой телеграммы совершенно не соответствует действительности. Два офицера благополучно прибыли в Варшаву и были приняты польским командованием. Там также находился несколько дней советский полковник, отправлявший телеграммы в Москву через Лондон с просьбой оказать повстанцам поддержку. 18 августа я снова телеграфировал Идену. Премьер-министр, министр иностранных дел 18 августа 1944 года. Я читал чрезвычайно равнодушную телеграмму американского комитета начальников штабов генералу Эйзенхауэру от 15 августа, которая была получена после того, как я послал вам свою последнюю телеграмму. Здесьние авиационные власти заверили меня, что американцы желают отправлять помощь для Варшавы из Англии и что эта операция вполне осуществима. Понятно при условии, что русские дадут свое согласие. Мне трудно допустить, что к русским обратились с просьбой предоставить возможности для посадки наших самолетов, прежде чем генерал Дулитл рассмотрел вопрос об осуществимости этой операции. Очень важно, чтобы вы выяснили, осуществима она или нет. Прежде чем президент или я или оба мы вместе обратимся с личным или совместным призывом к Сталину. Понятно, необходимо, чтобы были устранены военные трудности. В то же время я обратился к президенту, премьер-министру Италии, президенту Рузвельту 18 августа 1944 года. Первое: отказ русских разрешить американским самолетам доставлять припасы героическим повстанцам в Варшаве, усугубленный их полным нежеланием доставлять припасы по воздуху на расстоянии лишь немногих десятков миль. является эпизодом, имеющим глубокое и далеко идущее серьезное значение. Если, а это почти несомненно, после победы немцев в столице начнется массовая резня, то последствия этого полностью нельзя определить. Второе. Я готов послать личное послание Сталину, если вы считаете это разумным, если вы сами пошлете отдельно аналогичное послание. Гораздо лучше двух отдельных посланий было бы совместное послание, подписанное нами обоими. Третье. Славные гигантские победы, одерживаемые во Франции войсками Соединенных Штатов и Англии, значительно меняют ситуацию в Европе и вполне может оказаться, что победа, завоеванная нашими армиями в Нормандии, затмит своим величием все, чего русские достигли в каком-либо отдельном случае. Я поэтому считаю, что они будут относиться с каким-то уважением к нашим словам, если они выражены ясно и просто. Мы являемся странами, которые защищают великие дела, и мы должны давать правильные советы во имя мира во всем мире, даже при наличии риска, что Сталин обидится. Весьма возможно, что он и не обидится. Два дня спустя мы отправились съездующий совместный призыв, составленный президентом. Премьер-министр Италии и президент Труэльд маршалу Сталину 20 августа 1944 года. Мы думаем о том, какова будет реакция мирового общественного мнения, если антисоветцы в Варшаве будут на самом деле покинуты. Мы полагаем, что все мы трое должны сделать все от нас зависящее, чтобы спасти, возможно, больше находящихся там патриотов. Мы надеемся, что вы сбросите наиболее необходимое снаряжение и оружие полякам, патриотам Варшавы. В ином случае, не согласитесь ли вы помочь нашим самолетам сделать это весьма быстро? Мы надеемся, что вы это одобрите. Фактор времени имеет крайне важное значение. Мы получили следующий ответ: маршал Сталин, премьер-министр и президент Рузвельту, двадцать второе августа тысяча девятьсот сорок четвертого года. Ваше и господина Рузвельта послание относительно Варшавы я получил. Хочу высказать свои соображения. Рано или поздно, но правда о кучке преступников, затеявших ради захвата власти варшавскую авантюру, станет всем известно. Эти люди использовали доверчивость варшавян, бросив многих почти безоружных людей под немецкие пушки, танки, авиацию. Создалось положение, когда каждый новый день используется не поляками для отдела освобождения Варшавы, а гитлеровцами бесчеловечно истребляющими жителей Варшавы. С военной точки зрения создавшееся положение, привлекающее усиленное внимание немцев к Варшаве, также весьма невыгодно как для Красной армии, так и для поляков. Между тем советские войска, встретившиеся в последнее время с новыми значительными попытками немцев перейти в контратаки, делают все возможное, чтобы сломить эти контратаки гитлеровцев и перейти на новые широкие наступления под Варшавой. Не может быть сомнения, что красная армия не пожалеет усилий, чтобы разбить немцев под Варшавой и освободить Варшаву для поляков. Это будет лучшая и действительно помощь полякам-антинацистам. Премьер-министр президенту Рузвельту 25 августа 1944 года. Поскольку Сталин в своем ответе уклоняется от определенных вопросов, которые были поставлены, и ничего не добавляет к тому, что нам известно. Я предлагаю дать ему ответ следующего содержания: мы искренне желаем направить американские самолеты из Англии, если какие-либо причины, почему заправочные пункты, выделенные нам за русскими линиями, не могли бы быть использованы этими самолетами для посадки без предварительного выяснения для каких целей они были использованы в пути. Этим способом ваше правительство могло бы сохранить принцип отмежевания от данного эпизода. Мы уверены, что если поврежденные английские или американские самолеты совершат посадку за линии ваших армий, то благодаря вашей обычной любезности им будет оказана помощь. Наша симпатия на стороне этих почти невооруженных людей, которых их исключительная преданность побудила атаковать немецкие танки, орудия и самолеты, но мы не заинтересованы в том, чтобы обвинять людей, подстрекавших восстание, которому московское радио несомненно призывало неоднократно. Мы не думаем, что с прекращением сопротивления кончатся гитлеровские зверства, а скорее считаем, что именно с этого момента они станут еще более чудовищными. Варшавская резня несомненно будет делом, чреватым неприятностями для нас, когда все мы встретимся в конце войны. Мы поэтому предлагаем послать самолета, если вы прямо этого не запретите. В случае, если он не доставит ответа, по моему мнению, мы должны послать самолеты и выжидать дальнейшего развития событий. Я не могу поверить, чтобы с ними плохо обращались или чтобы их задержали. После того, как эта телеграмма была подписана, я узнал, что русские даже пытаются забрать ваши аэродромы под Полтавой и в других местах за линией их фронта. Ответ был неблагоприятным. Президент Рузвельт, премьер-министру 26 августа 1944 года. Я не считаю, что для общих перспектив войны будет выгодным, если я присоединюсь к вам в предложенном послании Сталину. Но я не возражаю против того, чтобы вы отправили такое послание, если вы сочтете это целесообразным. Делая такой вывод, я учитывал нынешнее отношение дяди Джо к оказанию помощи подпольным силам в Варшаве. Как это указано в его послании вам и мне, его определенный отказ разрешить использование нами русских аэродромов для этой цели, а также теперьешние переговоры американцев по вопросу о дальнейшем использовании других русских баз. Я надеялся, что американцы поддержат нас в решительной акции. Первого сентября я принял польского премьера Микалайчика, только что возвращившегося из Москвы. Я мог предложить ему мало что утешительного. Он сообщил мне, что готов предложить политическое урегулирование с Люблинским комитетом, обещая им четырнадцать мест в объединенном правительстве. Эти предложения обсуждались под огнем представителями самого польского подполья в Варшаве. Проект был принят единодушно. Большинство людей, участвовавших в принятии этих решений, год спустя было осуждено советским судом в Москве за измену. Премьер-министр президенту Рузвельту 4 сентября 1944 года. Ниже следует текст, отправленный в Москву сегодня вечером телеграммой, упомянутой в моей предшествующей телеграмме. Военный кабинет на своем сегодняшнем заседании рассмотрел последнее сообщение о положении в Варшаве, которое показывает, что поляки, борющиеся там против немцев, находятся в отчаянном положении. Военный кабинет желает, чтобы советское правительство знало, что общественное мнение в Англии глубоко тронуто событиями в Варшаве и ужасными страданиями поляков в этом городе. Независимо от того, что было правильно и что неправильно в организации варшавского восстания, само население Варшавы нельзя считать ответственным за принятое решение. Наш народ не может понять, почему полякам в Варшаве не было отправлено никакой материальной помощи извне. Сейчас становится общепознатным тот факт, что такая помощь не могла быть отправлена вследствие отказа вашего правительства разрешить самолетам Соединенных Штатов приземляться на аэродромах, находящихся в руках русских. Если в довершении всего этого поляки в Варшаве теперь будут разгромлены немцами, как это по нашим сведениям и должно произойти через два-три дня, то потрясение общественного мнения здесь будет невероятно большим. Сам военный кабинет находит трудным понять отказ вашего правительства считаться с обязательствами английского и американского правительства помогать полякам в Варшаве. Действия вашего правительства, направленные к тому, чтобы не допустить оказания этой помощи, по нашему мнению, противоречат духу союзного сотрудничества, которому вы и мы придаем такое большое значение как для настоящего времени, так и для будущего. Из уважения к маршалу Сталину и к советским народам, с которыми мы искренне желаем сотрудничать в предстоящие годы, военный кабинет просил меня обратиться с этим новым призывом к советскому правительству, чтобы оно оказало всю возможную помощь и, прежде всего, предоставило возможность самолетам Соединенных Штатов приземляться на ваших аэродромах для этой цели. Президент Рузвельт премьер-министру 5 сентября 1944 года. Отвечаю на вашу телеграмму. Я информирован моим военным разведывательным управлением, что сражающиеся поляки отступили из Варшавы и что город сейчас полностью в руках немцев. Проблема помощи полякам в Варшаве поэтому, к сожалению, решена затяжкой и действиями немцев, и сейчас мы им, очевидно, помочь ничем не можем. Я уже давно глубоко опечален нашей неспособностью оказывать достаточную помощь героическим защитникам Варшавы. И я надеюсь, что мы все же сможем вместе помочь Польше оказаться среди победителей в этой войне против нацистов. 10 сентября, после шести недель мучений, испытанных поляками, Кремль, очевидно, изменил свою тактику. Во второй половине этого дня снаряда советских орудий начали падать на восточные окрестности Варшавы, и советские самолеты вновь появились над городом. Польские коммунистические войска, выполняя советские приказы, пробились на окраину столицы. С 14 сентября советские военно-воздушные силы начали сбрасывать припасы, но раскрывались немногие парашюты, и многие контейнеры разбились и оказались бесполезными. На следующий день русские заняли пригород Прагу, но дальше не пошли. Они хотели, чтобы некоммунистические поляки были полностью уничтожены. И вместе с тем поддерживали мнение, будто они идут им на помощь. Тем временем немцы продолжали ликвидацию польских пунктов сопротивления во всем городе, переходя из дома в дом. Население постигло ужасные участь. Многие были высланы немцами. Призывы генерала Бура к советскому командующему генералу Рокоссовскому остались без ответа. Царил голод. Мои усилия получить американскую помощь привели к изолированным, но крупной операции. 18 сентября 104 крупных бомбардировщиков появились над столицей, сбрасывая припасы. Уже было слишком поздно. Вечером 2 октября премьер Миколайчик пришел сообщить мне, что польские войска в Варшаве должны вот-вот капитулировать перед немцами. Битва в Варшаве длилась более 60 дней. Из 40 тысяч мужчин и женщин польской подпольной армии было убито около 15 тысяч человек. Из миллионного населения почти двести тысяч было ранено. Подавление восстания стоило германской армии десяти тысяч человек убитыми, семь тысяч пропавшими без вести и девять тысяч ранеными.